«Скачите вперед!» — крикнул иноком. «Подниму за сапожник и догоню!» Примчался к тропе, где звери вязали. А там туман сгустился, в небо потянулся, к дождю. Да еще по этому месту спугнутый табун пролетел. Сразу не отыскать ножа. Спешился, побродил кругами и чуть только ногой не наступил. Лошади его копытами в землю вбили. Достал, отчистил и себе за голенище, Да опять в седло. Едет наугад, шерстистый туман в лицо бьет Или по низинам вскипает, словно молоко Пеной на бороде и космах виснет Редкостное заволока тем утром случилось, И заплутать в поле недолго Однако жеребец чует коней впереди И сам несет по следу Да чего-то все фыркает и порскает В одну, другую сторону Словно седока норовит сбросить Верно от волчьего духа бесится Наконец молочную пелену вскинула над землей. Померкла заря на востоке. Но зато открылся вид, и отрок позрел ловцов впереди. Считай, догнал. В десяти саженях передом скачут. Коней с добычей подводными ведут. Кудреватый сдержал жеребца, Чтоб не будить в нем лихо звериной вонью. И тут узрел. На слеге не волк висит. Молодец соструненный. Ногой совсем. В чем мать родила? И только космы на голове развиваются. Оторопел на миг юноша. Проморгался. Нет, не зверь, человек. И весьма юный, телом невелик, Сам словно из тумана соткан. «Эй!» — закричал братья, забыв имена. разбойный зверь-то где? Куда дели?» Те же неслись без оглядки. Однако на голос завертели головами. Сдержали коней. Кудреватый подъехал. Глазам все же еще не верит. Дотянулся и на ходу рукою молодца пощупал. Теплый, живой, под тонкой кожей сырые да мокрые жилы, ровно кремневые желваки ходят. И хоть бы шерстинка на теле, если не считать густого юношеского пуха на лице. наки вовсе встали и тоже таращится на молодца. Рты разинули. Где добыча? Все еще пытал их отрок, сам немало девясь. Проворонили волка, олухи. Вот руку дай только покуражиться над старшими, над иноками бывалыми. Тем паче заслуженно, по делу. Тут один из ловцов отшатнулся так, что и конь под ним попятился. Оборотень, с места не сойти, волкодлак! Кудреватый склонился пониже над молодцем. В подбрюшье у него два багровых следа, третий затылок расчеркнул, да и по ладышкам попало, когда уже под сетью слав валил. Не промахнулся, заметил с дрожащей гордостью. А как на рану крепок? Ловцы дар речи потеряли. Стоят, глазами хлопают, отрабь берет. Они вдвое старше были, поэтому кудреватый от вида оборотня сник и теперь будто защиты у иноков просил. Что делать-то станем, братья? Слыхом слыхивал, видом не видывал. У нас оборотни конями рвут, Наконец подал голос один, Сразу, как обернется. В моей деревне деревами, Настороженно отозвался другой, Березы сгибают и к ногам вяжут, И чтоб до восхода поспей. А притороченный молодец ворохнулся, Сам приподнял голову И замычал сквозь прикушенную струну. Взор еще волчий, зеленый, Да глаза уже кровью наливаются. Ловчий гоныш отвернулся, дабы чертовщины не бередить душу. Нам-то как поступить? Лукау и лишь переглянулись, скуфейки на брови надвинули. Охота под твоим началом, тебе и отрок. Добро. Свезем игумену, решил кудреватый. Велел во всяком виде доставить, живого и неувеченного. Оборотень попытался струну выплюнуть, но хитрая удавка лишь ту же смыкала челюсти. На сей раз не мычал, зарычал по-волчи, сказать что-то силился. «Тогда едем скорей!» — всполошились иноки, покуда солнце не встало. До подворья полверсты оставалось. Однако пока скакали, оборотень вязки на руках расслабил, на ногах ремни почти уж рассупонил. Того и гляди, вырвется. Сняли со слеги, затянули узлы потуже, поперек седла положили. Да еще руки и ноги под конским брюхом сыромятиной стянули. Так и въехали на подворье. А пленник дошлый, стал ремень на запястье накручивать и тем самым настолько сдавил грудь лошади, что дыхание у нее перехватывает. Сам худ, но силище в руках явно не человеческая. Жеребец уж хрипел и качался, когда миновали ворота обители. Бока ходят, роздыху нету. Еще немного и задавил бы коня на скаку. Однако в монастырском остроге разбойника смотрелся и в вроде, особенно когда увидел игумена с братьей, вышедших ловцов встречать. Размотал сыромятину с рук и обвис. Кудряватый спешился и к настоятелю до да сходу ему выпалил, дескать, изловили волка, он же человеческий образ принял, оборотень, сила нечистая. И тут пленник дубовую струну толщиной в вершок перекусил. Выплюнул и не волком зарычал, ругаться стал. Голосом гоношистым, ломким, петушинным. Псы вы долгогривые, а не иноки. Зенки-то свои разуйте, кого споймали. Сами оборотни, с виду ангельского чина, а подрясами шкуры волчи, будто не знаю вашего нрава лукавого. Сергий с лица сменился. Подступил к дерзкому отроку. У того еще пух на щеках, ровно у птенца неоперенного. «А еще что знаешь?» — спросил, однако же смиренно. «Да все правосведомо. Молельниками прикидывайтесь, с крестами ходите, аллилуйю поете, на своих же тайных ристалищах мечами машетесь, да ножами пыряетесь и рычите по-звериному, или кулачной силой меряетесь, или за кужаки, схватившись, деретесь за место любви братской. Имя ваше известно, не монахи вы, а раксами меж собой прозываетесь». Послушал такое игумен и попытать вздумал Конокрада. Страху навести, дабы с испугу признался, кем заслан монастырские тайны выведывать. «Порвите его конями!» — велел он и отступил. Больно уж глаз лихой и язык долгий. Ловчие иноки сначала к ногам веревки привязали, концы к седлам приторочили. И лишь потом связующие ремни пересекли и, сдернув Конокрада на землю, натянули постромки. Рвать сходу не стали, Более приготовлениями пугали, Выжидали милости игумена И все назад озирались. Но Конократ, поверженный распятый за ноги, Дерзости своей не укротил, Пощады не просил. Напротив, еще пуще взъярился, Засветились волчьи глаза Цепенящим зеленым огнем. «Добро! А давай потягаемся! Рвите!» Выгнулся, ухватил лапищами своими Нажные растяжки. Иныки должно быть не только сведомыми были в ловчем промысле, умели и казнить, как принято в степном дикополье. Сдали назад, ослабили веревки и резко пришпорив коней, взялись с места в галоп, в разные стороны и на рывок. А коннократ вдруг выдохнул громко, да и в свою очередь дернул по странки на себя. Вроде и не шибко, словно балуя, Однако оба коня рухнули на бок, чудом не задавив седаков Тут и Сергий его хохот услышал и будто взбеленился, возгневался. а пень рвите, ирода!» Павшие лошади вскочили, ушибленные всадники, кряхтя, седла поправили, сели верхом и уж было повезли оборотня по двору галопом, пропуская между собой листвяжный высокий пень. Еще бы миг и впрямь порвали». Но тут на пути возникла невысокая фигура старца в холщовом вольном подряснике с двумя посошками, Шел калеченный, едва полусогнутыми ногами перебирая и никакой воли своей не выказывая. Однако кони разом осадили прыть, встали и словно в стену уперлись. К три сажени оставалось до пня ехать. Отшельник редко являлся из келейки своей, тем паче на глаза братья. Многие думали... Увеченный старец и ходить-то не может. Тут же явился на подворье. Качается, но идет. Само по себе неведа. Встал возле оборотня. Согнулся, опершись под мышками на посошки. Чей будешь, Гоноша? Спросил шелестящим ветреным голосом. Из каких дали занесло? Разбойник пыл свой дерзостный поубавил. Взор яростный пригасил. Ничей огрызнулся с заглыхающим вызовом. Сам по себе. Вольный. А слаб никаких чувств не выказывал. Будто ничего иного и не ждал. Верно признал за сапожник, заключил. Искусился. Конакрат веревки подтянул к себе. Снял удавки с лодыжек и на ноги вскочил. Тут сначала серги, а за ним и вся братья подтянулась. Стоят подаль. Стригут глазами, дабы не удумал какой пакости. Стрекача дать. Или, хуже того, напасть. Кудреватый с кнутом на изготовку. «Пускай одежину дадут, срамоту прикрыть!» Неожиданно молвил пленник, отводя взор. «Дайте ему покров!» — велел старец. «Коль волчий утратил!» На оборотня вместо одежды дерюшку накинули. Тот завернулся и лишь тогда прямо взглянул. «Чего вам надобно от меня?» «Из каких мест к нам прибежал?» — миролюбиво спросил ослаб. — Не видывал еще эдаких ражных в здешних местах, ни старых, ни малых. Покуда ногим стоял, вроде спесь и поубавилось в молодце. А тут вновь приросло. — Ты, старче отпустил бы меня по-добру? — сказал с угрозой. — Все одно уйду. — За шалости кто ответит? — вмешался Серги. Сколько уже кобылиц свел, без малого две дюжины угнал. — Пускай твои пастыри не зевают, — огрызнулся конократ, — и труса не празднуют, а то выйду на промысел. Они в кусты. Мне и забавно. — У меня конь застоялся в стойле, — вдруг сказал старец. — Промять бы его, да никто войти не может. Выведешь моего красного. — А скажешь, откуда наперстный засапожник? — Выведу. — Скажу. Выводи. Пришли они к келье отшельника. Отрок в щелку воротную поглядел на коня и говорит. Звероватый у тебя конь старче, не видал еще таковых. Поди, легается больно. Войди, так узнаешь. Тебе как его вывести, задом или передом? Как хочешь. Конократ забормотал, загундосил некую припевку. Крадучись, бочком проник в стойло и воротицу за собой притворил. Иноки купе с Сергием в догадках теряются. Что старец замыслил? Постояли, послушали. Оборотень что-то пошептал, конь копытами постучал, переступая, и вроде тихо. Ну и прильнули ко всем щелям. И тут вдруг передняя рубленная стенка стоила, слегка пошатнулась и вылетела, ровно не бревенчатая была, а из соломы сложена. Глядь, отрок уже верхом сидит и босыми пятками пришпоривает. Но, красный, эко застоялся. И давай жеребца кругами окрест гонять. То вскачь пойдет, то шагом или на дыбы поднимет и танцует, выхваляясь. Ослаб взирает молча, но игумену не понравилось. Грозным голосом припугнуть вздумал. Признавайся, куда кобылиц свел? Никуда и не водил. По ребячьи незамысловато оправдался разбойник горцую на жеребце. Порезвился, да на поле оставил. «Старче, врет он!» — возмутился Сергий. «Инаки окрестности изведали, ничего не нашли!» Конократ опять дерзить начал. «Искали плохо, они до сей поры в тумане и бродят. Слепошарые вы, душевицы!» «Забавы ради кобылиц крал!» — вмешался старец. «Да ведь надобно, чтоб кровь разыгралась. Конократство — это ведь тоже ловчий промысел. Тоскливо мне в ваших краях. Одни леса кругом и монахи» не разгуляться, да и народишко пугливый, как солевары в дикополье. Я тут у вас затасковал, живу ровно сей репчик застоялый. Руки и ноги у ослаба были изувечены, однако короткая и могучая шея выдавала былую мощь Иуды. Поэтому он и подавал знаки головой, кивнул в полуденную сторону. — Знать, из дикополя к нам явился? Оборотень взвил коня на дыбки, наступая на отшельника. — Из дикополя! — «А что там ныне?» «Орда злобствует!» Старец не дрогнул, хотя копыта коня молотили воздух у самой головы. «По какой надобности забрел? Гоноша!» Тот спешился и встал перед ослабым, словно с повинной. «Матушку ищу!» — вдруг признался. «Бросила меня! сирым вырос! Родительской опеки не изведал!» Настороженные иноки все еще поломанные стоило рассматривали и диву давались, а тут как-то в раз присмирели, непоним запереглядывались. дескать о чем это толкует коннократ И от чего суровый старец к нему так снисходителен. Кутреватый кнут сложил за запояску сунул, хотя все еще к дел, перекрывая путь к лесу. В степи волчица вскормила, продолжал участливо интересоваться ослаб. В купе со щенками своими, чего со щенками? Словно обиделся молодец. По обычаю кормились и вскормил. И врод свой принял. Потому стал как родитель. А у него жена была, тетка скверная, хуже всякой волчицы. Особенно как лукавые татарове хитростью батюшку заманили, споймали, до да руки-ноги отсекли. Законократство? Не солевары мы и не чумаки. У нас иного ремесла не бывало. И полно пытать. — Я твоего коня промял, старче. Теперь скажи, откуда у иноков твоих наперстный засапожник? Где взяли? Старец смерил его взглядом, от ответа уйти хотел. — Мой засапожник. — Не обманешь, старче. Не твой. Где добыл? У кого отнял? — Дался тебе засапожник? — Да мне этим ножиком пуп резали, — поскликнул и осекся. Отвернулся. — Уже ли помнишь, как резали? — осторожно спросил осла. — Помню. — Материнское чрево помнишь? — А то как же, — горделиво признался Конократ. — Глядишь сквозь ее плоть, а мир розовый, влекомый. Солнце зримо, только как звезда светит. Далеко-далеко. Век бы жил в утробе, да срок настал. Повитуха пришла. — По обычаю, — говорит, — деву на жизнь повью, парнем пожертвую. Все же слышу. А как я родился, надо мной сей ножик занесла и ждет знака. Верно, зарезать хотела. Суровые у вас обычаи, то ли осудил, то ли восхитился старец. И что же не зарезала? Конократ самодовольно ухмыльнулся. Возопил я, да так, что травы окрест поникли, и по повитуху ветром унесло. Матушка мне шелковой нитью пуп перевязала и отсекла да к своей груди приложила. Оставить себе хотела, спрятать где то. Так я и по нраву пришелся. Но по прошествии года опять повитуха явилась, забрала да снесла кормильцу. Их неторопливый и странный разговор и вовсе ввел иноков в заблуждение. Даже Сергей взирал вопросительно. А старец не спешил что-либо объяснять, с неожиданной теплотой взирая на разбойника. — Гормилец такой же ражный был. — Весь род его — и дед, и прадед. Нам и прозвище — ражные. — Знать, а муженская кровь не токмо в твоих жилах течет, — заключил ослаб. — Весь род дивами повязан. Это добро. — Беда! Из роду я последний, — внезапно пожаловался пленник. — А куда остальные подевались? — Татарове одного по одному заманили, да и вырезали. Супротив хитрости и раш не стоит. «На чужбине от гибели скрываешься?» Конократ глянул с недоуменным вызовом. «Матушкин след ищу, а тут за сапожник. Думаю, близко где обитает». «А чего же в Руси ищешь?» «А куда ей податься, коль постарела?» «Все дивы по старости на Русь идут, срок доживать». «Сведущие люди говорили, да и сам чую». Ты, старче, укажи, где матушка моя Или откуда ножик взялся Да отпусти лучше Возврати кобылиц и ступай Вдруг позволил ослаб И не озоруй более Что их возвращать? Глаза пошире откройте Там же на лугу и пасутся Сергий встрепенулся Ошалело возрился на старца Затем куху склонился И зашептал громко Нельзя отпускать Много чего видел, слышал Оборотню доверия нет. Сам говорит, от татар пришел. Давай хоть на цепь посадим или в сруб. И братья приглушенно загудело, выражая неудовольствие. Хотя по-прежнему не понимала, о чем толк идет. Старицы ухом не повел. Иди, гоныша, махнул бородой, как веником. Не сыщешь матушку, так возвращайся. А сыщешь, так все одно, приходи. Она возле себя зрелого отрока держать не станет, прогонит с наказом. Тому бы сей миг дать, пока отпускают с миром, а конократ и с места не сошел. Про наперстный засапожник не скажешь? Мне бы только след взять, а чутье уж приведет. Ослаб не дослушал, подманил бородой Кудреватого. Ножик, верни. Отрока слушаться не посмел, однако недоуменно и нехотя вынул из-за нож, подал старцу. Тот опять бородой мотнул. — Не мне. Ему отдай. — Да ты что, батюшка! — Возмущённо и громко изумился Сергий. — Виданное ли дело? Мало такаяшь разбойнику. Коня своего дал. Еще и нож давать? Конократ выхватил за сапожнику послуха, насадил на пальцы и сжал кулак. Лунообразное жало хищно блеснуло на солнце, вызывая скрытое восхищение в волчьем взоре. Ослап это заметил, добавил задумчивым удовлетворением. Владей коль признал, а тот готов был его к горлу приставить. Где добыл? Скажи, не буди лихо. Отшельник и глазом не моргнул. Ты, сперва испытай, вострый ли ножик, не затупился ли с той поры, как пуп резали. Как испытать? Гончар на засапожник возрился, И вновь пробудилась хищная зелень в глазах. — Сбрей волчью шерсть. — Да нет на мне шерсти. Звериную шкуру на себя натягивал. — Дикий пух с лица убери. Борода начнет расти. Отрок лицо огладил, примерился и провел лезвием по щеке. Молодая поросль на зиму облетела. Подивился, оценил остроту, но поскребся неумело на ощупь, потому Кое-где клочки оставил. — Говори, старче, откуда ножик? — Сперва ты сказывай, как имя твое и кем был наречен. Оборотень несколько смутился. — Помню, матушка звала Ермил, еще в чреве. Так имя и приросло. — Ермил, говоришь? Старец помедлил, верно вспоминая что-то. — Ну, добро. А год от рождения какой? — — Не помню точно. Кормилец сказывал семнадцатый пошел, как меня принесли. — Похоже, год прибавил. — Ну да неважно. Отныне нарекаю тебя пересветом. — С какой бы стати? — Ражный встрепенулся. — Внес вычний ермил. — Вырос ты от имени своего. Ровно из детской рубашки. Всюду коротко. А новое даю. На вырост. Оборотень вдруг интерес потерял. «Не, все одно. Хоть горшком назови. Матушка меня под иным именем помнит. Ты лучше мне ответь, откуда за сапожник?» «В дар достался», — просто признался старец и переступил немощными ногами. «В утешение. Тебе на за сапожником пуп резали, а меня калечили. Но довольно. Коня моего возьми себе, коль вывел, и поезжай». «На что мне конь? Вот если бы крылья дал...» покуда тебе и коня объезженного хватит. Наших кобылиц отпусти и поезжай, куда хочешь. Оборотень волчьим махом заскочил на красного жеребца, взвил его на дыбы и ускакал недорогой, лесом оставив на кустах дерюшку. Сергий от негодования на минуту дара речи лишился. — Не уразумел! — наконец-то признался звенящим голосом. — Ты по что, старч, отпустил вора? Он наши скидские ресталища прорыскал. Потешные бои зрел, ежели выдаст. А слаб помедлил, проговорил нехотя. Ражных проще отпускать, нежели волить Позрел, что со стойлом сотворил. Дурная сила, пускай еще отрок. Игумен не сдержал негодования. Сказывай толком, старч, кто такие ражные? Старец вопроса не услышал, зато сказал с мечтательным сожалением. Эх, как сгодится еще сей гонишьа для воинства, коли с Полином возвратится. Ты позри в книге нечитаный, пророчество там есть, кто огонь небесный принесет. Позрю, старче, да ныне об ином речь веду. Может вернуть его, обловить окрестности, покуда не ускакал далеко. Даже и не пытайся, нет у тебя ораксов, которым поймать его по силам. Пешего едва изловили а верхового и вовсе не достать. Конократ про Араксов все изведал, всю подноготную знает, а ежели он лазутчика татар или, хуже того, фрязины заслали. Ослаб передвинул по Сашки, будто уйти собирался, однако мотнул бородой в сторону братья. Сергей Знак понял. — Ну что, таращитесь, ступайте по местам, на послушание! — прикрикнул и подтолкнул Кудреватого. А ты поди посмотри, вернет ли коней. Инокие послушники повалили гурьбой, унося с собой недоумение. — В засадном полку ему место, — заключил старец. — Да ныне рано еще, не изготовился. Сам прибежит, когда ощутит силу исполинскую. Игумен спросить что-то вознамерился, но вдруг прикрыл уста ладони. — Спрашивай, — позволил ослаб. — Чего примолк? — Да почудилось мне, — смутился тот. — Ты как-то поотечески беседовал с Конокрадом. — Как же с отраками-то след беседовать? по и надобно. Сергий к его уху склонился. — Не прогневайся, старче. С добрым умыслом пытаю тебя. Уж не сродник ли тебе и сей гоныши не кровными ли узами с ним повязан? Старец ответить не успел. Ибо в тот час же с бежевой рубленной башни. — послышался крик караульного. — Пропавшие кобылицы бегут! Одна, другая, Матерь Божия, откуда? Игумен сам сбежал на башню. Из белесой молочной пелены и впрямь показались пропавшие кони. Будто из иного мира являлись. Вначале из туманной дымки ткались призрачные тени и лишь под лучами встающего солнца согревались и обретали естественную плоть.